«А ты когда сделаешь?» «Слушай», — возмутилась Настя, — «ты наглеешь прямо на глазах». «Когда сделаю, тогда позвоню». «А позвонишь когда?» В глазах у Силу Янова плясали чертики. Он хмурил брови и всем своим видом пытался изобразить неустанную заботу о благе человечества. «Минут через пять позвоню тебе на мобильник и скажу все, что о тебе думаю. Устраивает? Вполне». «Целую страстно, я поехал. Но не забудь, я жду твоего звонка». Настя с улыбкой смотрела в сторону опустевшей прихожей. Ранка больше не болела. И Настя догадывалась, почему. Глава третья. Валерий Станиславович. Послышался из динамики голос секретарши. «Звонит Анит Станиславовна. Соединить?» «Да, конечно». «Хорошо, что Анита позвонила. Он все дни после возвращения из командировки собрался встретиться с ней, поговорить о Ларисе и задать несколько вопросов. Слова матери о том, что Анита, похоже, избегает его жену, не давали ему покоя, и Валерий хотел внести полную ясность. Он вообще не терпел туманности и недомолвок. Да, собирался, но так и не собрался договориться с сестрой о встрече. Дела закрутили». «Привет, сестрица, с улыбкой проговорил он трубку. «На ловца и зверь, как говорится. Только собрался тебе позвонить, а ты тут как тут. У тебя все в порядке?» «Да, но встретиться хотелось бы. Давно не виделись». «Так в чем проблема? Я сегодня планирую быть дома часов девять, не позже. Мама будет рада». «Как Лара? Работает?» «Да, сейчас у нее хороший период. Но к девяти она тоже придет, так что посидим все вместе». «Договорились?» — Ты знаешь, у меня вечер занят. Давай, может, днем пересечемся, а? Победы вместе поговорим. Так и есть. Узнав, что Ларка будет дома, она отказывается приходить в гости. Но, может быть, у нее действительно другие планы на вечер? Будь проклят, эта неопределенность. Надо все прояснить как можно скорее. Нечего тянуть. — Идет, — решительно ответил Риттер. — Где? — Давай настальжи. Мне нужно по делам в район Чистых прудов. Часа в два я как раз освобожусь. Годится? Годится, подтвердил он. В два? В ностальже. До половины второго Валерий успел провести два совещания и переделал кучу мелких дел, запланированных еще накануне. Позвонил Ларисе в мастерскую, но никто не ответил. Мобильник тоже не отвечал. Так бывало, когда она работала в угаре, ничего не слыша и ни на что не отвлекаясь. Никакого беспокойства у Валерия молчавшие телефоны не вызвали. Даже хорошо, что жена не подходит к телефону, значит, творческий процесс в разгаре. Ровно два он вошел в ресторан, где бывал часто, и занял свой любимый стол возле окна. Аниты еще не было. Валерий заказал свежевыжатый сок для себя апельсиновый, для Аниты морковный, яблочный. Он знал вкусы своей сестры. Анита опоздала всего на 10 минут. что с учетом московских дорожных пробок можно было считать королевской точностью. Глядя на нее, Валерий, как всегда, подумал об их поразительном несходстве. Ведь они дети одного отца, только матери разные. Но и Зоя Петровна, и Нина в молодости были писанными красавицами. Почему же они-то обладают такой потрясающей внешностью, над которой, кажется, время не властно, а он, Валерий, похож на орангутанга? По крайней мере, именно таким он видел себя в зеркале и полагал, что точно таким же должно быть и восприятие его со стороны. Он не комплексовал по поводу своей внешности. Боже упаси! У него вообще не было комплексов. Он просто знал о себе, что коренаст, широкоплеч, нескладен, некрасив, и его звероподобность лишь чуть-чуть.